ишь ты сказал констант с видом знатока чем больше смотрю на эту мебель тем больше она мне нравится эти штуки расхватают как горячие пирожки слушать как малоки констант миллиардер говорит о бизнесе было жалостно и противно тоже было и с его отцом Старый Ноэль Констант ровным счетом ничего не смыслил в делах, как и его сынок. и скромное обаяние, которым их одарила природа, бесследно испарялось в ту секунду, когда они пытались сделать вид, что разбираются в делах лучше, чем свинья в апельсинах. Когда миллиардер хочет казаться оптимистом, напористым и изворотливым дельцом, в этом есть что-то непристойное. — Если хотите знать мое мнение, — сказал Констант, — это самое надежное помещение капитала, компания, выпускающая вот такую мебель. — Я бы лично предпочел пышки-пончики, — сказал Ферн. Это была его излюбленная шутка. — Предпочитаю объединенную компанию пышки-пончики. Когда к нему кто-нибудь цеплялся... Как репей, умоляя посоветовать, куда бы вложить деньги, чтобы за шесть недель получить 100 на 100 он серьезно рекомендовал им эту вымышленную компанию, и кое-кто даже пытался следовать его совету. «Усидеть на кушетке американской левитации потруднее, чем устоять в пироге из березовой коры», — сухо заметил Ферн. «А если вы смаху сядете в так называемое кресло, оно вас катапультирует» как камень из прыщи. Присядьте на край письменного стола, и он закружит вас в воздухе, как одного из братьев Райт в кити Киттихоук. хоук местность в Северной Каролине, где в 1903 году братья Райт совершили первый полет на аэроплане. Констант осторожно дотронулся до письменного стола. Тот нервно затрепетал. — Ну что ж, просто мебель нуждается в каких-то сказал Констант. — Золотые слова. И тут Констант попытался оправдаться, впервые в жизни. — Может же человек хоть иногда ошибиться, — сказал он. — Хоть иногда, — повторил Ферн, поднимая брови. — Три месяца к ряду вы только и делали, что ошибались, и вы добились, я бы сказал, невозможного. Вам удалось уничтожить плоды более чем сорокалетнего вдохновенного предвидения и много больше того. Ренсум К. Ферн взял висевший в воздухе карандаш и сломал его пополам. Магнум опус больше не существует. Мы с вами последние люди в этом здании. Все остальные получили расчет и разошлись по домам. Он поклонился и пошел к двери. Все звонки с коммутатора будут поступать непосредственно сюда. Когда будете уходить, мистер Констант, сэр, не забудьте выключить свет и запереть за собою дверь. Думается, именно теперь будет уместно рассказать историю концерна Magnum Opus. Идея создания Magnum Opus пришла в голову, Янке, камевые жуору, торговавшему кухонной посудой с медным дном. Янке был Ноэль Констант, уроженец нью бэдфорта штат Массачусетс. Это был отец малыки Отцом Ноэля, в свою очередь, был Сильванус Констант, наладчик ткацких станков на нью бэдфордской фабрике на Туинского филиала большой государственной компании по выпуску шерстяных тканей. Он был анархистом, но ни с кем, кроме собственной жены, никогда не ссорился. Семейство происходило по побочной линии от Бенджамена Констана, который был трибуном при Наполеоне с 1799 по 1801 год, и любовником Анны Луизы Жермена Неккерр, Баронесса де Стальгалштинской, жены тогдашнего шведского посланника во Франции. Как бы то ни было, как-то ночью в Лос-Анджелесе Ноэль Констант решил заняться биржевыми спекуляциями. Ему было тридцать девять.